Мадам Элиабель, вдова Сира де Крессе, 41 год. Пьер и Жан, ее сыновья, 21 и 23 года. Марии, ее дочь, 17 лет. Тамплиеры. Жан де Лунгви, племянник последнего великого магистра Ордена Тамплиеров. Эврар, писец, бывший рыцарь-тамплиер. Королева Мария Венгерская, вдова Карла II Анжу Сицилийского, прозванного Хромым, мать короля Роберта Неаполитанского и Карла Мартела Венгерского, бабка Клеменции Венгерской, 70 лет. Жак Дюэз, кардинал Курии, будущий папа Иоанн, 22-й, 70 лет. Эделина, первая любовница Людовика X. Восставшие сеньоры Артуа, Комон, Фиен, Гиньи, Журни, Кэнти, Киерес, Лик, Лонгвилье, Лоос, Недоншель, Суастр, Сен-Венан и Варен. Все эти имена подлинные. Пролог. Прошло полгода после кончины короля Филиппа Красивого. Поразительной деятельности этого монарха Франция была обязана благами длительного мира, прекращением плачевных заморских авантюр, созданием мощной сети союзов с государствами и сюзеренствами. Франция в его царствовании расширила свои владения и не завоеваниями, а добровольным присоединением земель, распространила свое экономическое влияние, добилась относительной устойчивости монеты и невмешательства церкви в мирские дела. Филипп сумел обуздать власть денег и влияние крупных частных интересов, привлекал представителей низших сословий к решению государственных вопросов, обеспечил безопасность граждан и упрочил авторитет верховной власти. Правда, современники не всегда отдавали себе отчет во всех этих улучшениях. Слово «прогресс» никогда не означало идеального совершенства. Выпадали годы, когда Франция не слишком процветала, бывали периоды кризиса и мятежей. Нужды народа отнюдь не были удовлетворены. Железный король умел заставить себе повиноваться, но средства, которыми он этого достигал, не всякому приходились по вкусу. Он же больше пекся, о величии своего королевства, нежели о личном счастье своих подданных. Тем не менее, когда Филиппа не стало, Франция была самым первым, самым мощным, самым богатым государством западного мира. Целых тридцать лет наследники Филиппа Красивого с усердием достойным лучшего применения разрушали дело его рук. 30 лет чередовались на троне непомерно раздутое честолюбие и предельное ничтожество. В итоге страна оказалась открыта для чужеземных вторжений. Общество захлестнула анархия, а народ был доведен до последней степени нищеты и отчаяния. Среди длинной череды тщеславных глупцов которые, начиная с Людовика X Сворливого и кончая Иоанном Добрым, носили корону, будет лишь одно исключение — Филипп V Длинный, второй сын Филиппа Красивого, который возродил принципы и методы отца, хотя неистовая жажда власти превратила его в прямого пособника преступлений и сверх того — Он установил династические законы, прямо подготовившие столетнюю войну. Итак, дело разрушения длилось целую треть века. Но надо сказать, что добрая доля этих трудов пришлась как раз на первые полгода.